917. Декабрь 14. Раздели себя надвое, ибо двое в тебе, высшие и низшее, высшее я и низшее я, высшее триада и низшее четверица. Бессмертна триада, но четверица умирает последовательно, начиная с физического тела и кончая ментально Отдели в себе то, что подлежит уничтожению и смерти от того, что не умирает в тебе. Страдает, мучается, переживает, живя ярой жизнью в своих оболочках твое смертное Я, предоставь его своей участи, отвергшись от него в духе. И пусть страдает, если для высшей триады жатву духовную надо собрать. Четверица. Собиратель опыта, на тех планах, где каждый из проводников уявляет себя. Отдели от них свое «я». Ты, смотрящий в себе на все, что в них происходит, ты не они. Руки и ноги отделите, ибо тело не ты. Чувствуй мысли, отдели, ибо они не ты. Жизнь тяготит и обременяет, но кончится все». Все пройдет, все изменится, все будет оставлено позади, останешься ли ты сам? Смотрящий на все из глубин, с высоты сияющей выше триады обители духа. Если имение потеряешь, оно не твое и не ты. Если расстанешься с телом, оно не твое и не ты. Если все мысли и чувства изменишь, они не твои и не ты. Твое лишь то. что с тобою всегда неизменно, и что не проходит, что служит бессмертной одеждою духа, — это триада твоя. Граненый алмаз становится бриллиантом, сияя лучами. Жизнь яро шлифует все острые стороны, чтобы стал бриллиантом чистой воды, в котором мог бы без тени отразиться свет мира. Мой свет, тебе посылаемый ныне, но не могущий отразиться из-за неочищенных четырех. Пусть четверица проходит через трудности всех испытаний. Если уж слишком тяжко, радуйся духом, ибо в этом залог освобождения от власти всех четверых. Они восстают, они не согласны, они протестуют против отягощения обстоятельствами, но освобождение происходит лишь этим путем, ибо все мои проходят или проходили уже через них, замучены. убиенный растерзанный яро все были и яра отягощаем окружающим эту ступень надо пройти в духе победно духом на ней не сломившись и выдержав все радость найти в отягощениях этих будет победы над ними надо пройти миновать уклонившись нельзя рост духа подчинен своим законам Вырасти надо на всех и на все, что жизнью дается, что учитель дает и что допускает. Отдели в себе двух друг от друга, себе говори, вот это низшее аспект свой являет и лих свой, а этот от высшего я, это мое и от духа, а низшее все не мое. Ни мысли, ни чувства, ни тело, и власть я им над собою не дам, и дух убить не дозволю. Иди через все, отделяй одно от другого. Дух вечен, но временно все, что не от Духа. Все это, дав опыт, становится совершенно ненужным, а жизненный опыт есть неотъемлемое достояние Духа. Не вещи земные, не чувства, не мысли, но жизненный опыт и накопление Духа. Вот что твое, собираемое в высшей триаде. Все прочее обречено смерти. и уничтожению. И если не веришь, взгляни на развалины древних городов, на засыпанные песком когда-то цветущие страны, на материки, ушедшие под воду и когда-то изобиловавшие всеми формами жизни. Проходит все, но дух пребывает вовеки.